Весть о том, что нынешнюю хозяйку Темры тяжело ранили, быстро разнеслась по округе. Ожесточенные лишениями и распрями сердца смягчились. В дом приходили не только негры, но и белые фермеры. Сьюзен Стерн привела в особняк нескольких дам, не переступавших его порог с довоенной поры. Аллан съездил в Чарльстон, и подал в суд на членов невидимой империи. Это подпольное название Куклукс-клана, орудующих в окрестностях Темры. Кое-кого из них удалось арестовать. По времени это почти совпало с официальным роспуском и запретом Куклукс-клана в штате. Лила дала Айрин обещание навестить ее самое позднее через год» и теперь не была уверена в том, что приедет в Темру с хорошими новостями. «Если бы рядом была Нэнси, мать!» И вдруг Лила сообразила. «Мать Джейка! Она живет рядом, едва ли не на соседней улице. Неужели она откажется помочь?» кривясь от боли мулатка, доковыляла до ворот дома, откуда ее однажды уже прогоняли, и постучала в заново окрашенные ворота. На пороге появилась Кетлин. Как истая жительница этого города и квартала, она держалась уверенно и все-таки не смогла скрыть удивление. «Что тебе нужно?» В глазах Лилы было отчаяние и затаенная мольба помощи. «Вы знаете, кто я?» Мать Джейка отшатнулась, как тогда на рынке. «Нет, я жена вашего сына». Кэтлин с ужасом уставилась на ее большой живот. «Зачем ты пришла?» «Мне плохо. Ребенок должен был родиться через месяц или даже больше, но все началось сегодня. Джейка нет, мне некому помочь». На лице Кэтлин отразилась целая гамма чувств, но она все же сказала «Входи!» и распахнула ворота. На высоких платанах чернели птичьи гнезда. По углам маленького двора стояли большие деревянные ящики с растениями. Свешивающиеся через край ярко-красные цветы с ярко-зелеными листьями выглядели очень живописно. И аромат смешивался с запахом разогретой земли. Унга говорила, что ей нравится у Киттингов. Теперь Лила понимала, почему. Она и сама бы не отказалась здесь жить. Из дома вышел мужчина, очевидно, отец Джейка. Кэтлин поспешила к нему. «Энгус!» «Пришла!» «Да, на которой женился Джейк!» Мужчина нахмурился. «Что ей надо?» «Похоже, у нее начали с роды. И что?» — жестко произнес отец Джейка. «Эти черномазы рожают, как кошки!» Кэтлин растерялась. Между собой они не называли Лилу иначе, чем «эта девка» или «цветная дрянь». Женщина не могла простить девушку, которую они отказались принять в семью и которая украла у нее сына. «Окрутила» поила, Сокрушенно и виновата отвечала Кэтлин на сочувственные вопросы соседок, прослышавших, что ее младший сын, преуспевающий доктор, женился на мулатке. Она не могла понять, почему после отъезда Лилы Джейк окончательно замкнулся в себе и не позволял родителям даже заикаться о белой невесте. Быть может, эта мулатка прибегла к каким-то постельным фокусом, о которых миссис Кэтлин как добропорядочной женщине было тошно даже думать. Теперь она видела перед собой испуганную девушку, в глазах которой не было ничего похожего на расчетливость содержанки, ни тени алчности или коварных замыслов, только любовь к ее сыну и страх потерять ребенка. Кейтлин была близка к тому, чтобы проникнуться сочувствием к Лиле. «Идем в дом». Она провела мулатку в ближайшую комнату и уложила на кровать. У Лилы был мутный, невидящий взгляд. По лицу то и дело пробегала судорога боли. Она долго сдерживалась, но затем приняла стонать, и эти стоны были полны жестокой муки. Кейтлин... Жалела, что в доме нет служанки. Она брала то одну, то другую, но никто из них не выдерживал сравнения с Унгой. «Энгус — Энгус! — закричала она. — Энгус! Ты еще не ушел? Поставь на огонь котел с водой! Принеси чистые полотенца и простыни! В доме было тихо, и Кэтлин сжала зубы. Очевидно, муж сбежал в лавку, предоставив ей самой выпутываться из этой ситуации. Тело Лилы словно резали ножами. Она тяжело дышала и хватала Кэтлин за руки. — Позовите Джейка. — Нет, это неправильно. Муж не должен принимать рода у собственной жены. — Подожди, я позову соседок. — твердо произнесла Кэтлин и вдруг поняла. Соседки не придут. Она сама внушила им, Мысль о том, что ее невестка — цветная шлюха. — Мы справимся, — сказала она, стараясь, чтобы голос звучал уверенно. — Сейчас я принесу все, что нужно. — Не уходите, — прошептала Лила. — Не бойся, я тебя не оставлю. Кэтлин постигла жестокое откровение. Она прочитала в глазах Лилы понимание того, как к ней относятся. — Да? — да. Она знала и все же пришла за помощью именно к ней, потому что они были не цветной и белой женщинами, а просто двумя женщинами, от рождения владеющие секретами, каких не знали ни Энгус, ни Джейк, существами, дающими жизнь. Условностей, которыми так долго жила Кэтлин, не существовало. Каким-то образом она потеряла что-то неведомое, но жизненно необходимое, от чего теперь ей было невыносимо стыдно. Она боялась, что наказанием за бессмысленную ненависть, что так долго чернеловое сердце станет, гибель ребенка или женщины, которую вопреки всему полюбил ее сын. Когда вечером в дом прибежал испуганный джейк, он застал мать во дворе. У Кэтлин был такой вид, будто она сидит на пороге рухнувшего мира. Мокрое от пота платье, поникшие плечи, усталое, постаревшее лицо. При этом в ее глазах был теплый свет, свет понимания и любви такой же обволакивающий, мягкий, как вечерняя тишина. «Они спят», — сказала она. Твоя жена и дочь, моя внучка. Девочка очень маленькая, но, по-моему, с ней все в порядке. Будет лучше, если все вы переедете сюда. Я помогу Лили ухаживать за ребенком. Джейк наклонился и поцеловал матери руки. А после переступил порог, за которым его ждала новая жизнь.